Глава 2. Вначале было темно. Очень темно. Все всегда начинается с темноты и все заканчивается темнотой. И вот однажды Бог увидел в самом отдаленном месте Вселенной небольшой сгусток света, отправился туда и нашел то, что искал. Что? Перебил я его. Нашу солнечную систему. В любой игре нужна игровая площадка. Местом действия для новой игры Бога стала наша планета Земля. Небольшая песочница площадью 510 миллионов квадратных километров, из которых 361 миллион – это вода. Ну и, конечно, с местными флорой и фауной. Так что, Творец не создавал горы и реки и животных? Удивленно спросил я. Нет. «Тот, кого вы называете своим богом, не создавал все это, а пришел на готовое для своей игры место, которое было создано для него его отцом-создателем». «Давай сделаем так, чтобы мне было понятно. Иисус – сын отца-создателя или творца человечества?» «Иисус – это имя человека, внутри которого была сущность, дух, душа, как хочешь называй. Так вот, эта сущность является как бы внуком отца-создателя». «Отец Иисуса – тот, кто создал людей на земле, но не саму землю. И помни, что я говорю про дух, который был в теле человека под именем Иисус. Ты все поймешь позже. Просто слушай внимательно и следи за тем, что я говорю». Я слушал внимательно, и как только у меня возникали вопросы, он тут же отвечал на них. Когда игровое поле было найдено, он, словно ученый, который открыл новую планету, стал наблюдать, изучать, что это за мир, кто здесь обитает и каковы условия их жизни. Здесь было все размерено. Для всех были единые правила жизни, и каждое живое существо подчинялось им. Никто не бился за мировое господство. Каждый знал свое место в эко-иерархии. Сильные пожирали слабых, и слабые позволяли и принимали это, а сильных пожирала сама планета, и все шло по спирали жизни. Как любому сыну, Богу-Творцу было очень важно получить признание своего Отца-Создателя. Бог-Сын хотел доказать своему Отцу, что легко сможет создать такую жизнь, которая будет потом сама развиваться и продолжаться бесконечно, пока Он ее не прекратит, если захочет. Так вот, бог-творец хотел перестроить существующую систему на свой лад, не спросив об этом местных жителей. «Это же бесчинство, таких у нас называют оккупантами», – с досадой сказал я. «Согласен, и знаешь, это поведение мы унаследовали от него. Каждая человеческая цивилизация грубо нарушала существующий на планете порядок. Если кто-то изнасиловал мать своего будущего сына, будь уверен, что он породил поколение насильников, даже если об этом инциденте никто не знал. Прежде чем создавать что-то, хорошенько подумай, с чего начать, ибо это может стать потом камнем преткновения на пути к цели. Но мудрость приходит с опытом. Поэтому, чтобы сейчас исправить ошибки и возродить первозданность планеты, нужно вернуться в точку отчета. Как же восприняли это его внедрение жившие тогда на Земле существа? Им было любопытно, но в то же время было страшно. Это чувство, которое они испытывали до сих пор свойственно всем живым существам на планете, включая людей. Неведомое, непонятное, непостижимое. У них он вызвал страх. Животные до сих пор боятся, впрочем, как и люди, того, что им не постичь разумом. Но в то же время это и у вас и у них вызывает любопытство. Сначала он, как я уже сказал, наблюдал и изучал, но никого не мог найти для своего проекта. Но он прекрасно отдавал себе отчет, что местная живность не соответствует затеяной им игре, поэтому было принято решение создать игроков. Как? Ему пришла идея, которая изменила весь ход истории. Мысль, которая поставила под угрозу даже его существование, потому что содеянной им разгневала отца-создателя – Мысль, которая породила такое понятие, как «первородный грех». Мысль, которая людей сделала изгоями во Вселенной. Мысль, которая сделала его изгоем и вне закона. И он до сих пор пытается исправить эту ошибку или сделать так, чтобы доказать всем, что это не было ошибкой. Что же такого ужасного он придумал? Он решил создать игроков из тех существ, которые уже были здесь, на планете Земля. «Что это значит? Ты же сказал, что ему никто не подходил». «Это значит, что он смешал божественное с животным, высшее с низшим. Это значит сделать из животного богоподобное существо». Это значит, смешал то, что нельзя смешивать, скрестил то, что нельзя скрещивать. Он создал новый вид существ, которые впоследствии назвал человечество. Люди, вы, искусственно выведенный вид, полукровки. Результатом его необдуманного генного инженерного эксперимента стали бесконечные попытки человеческих рас доказать любым путем свою стопроцентную божественность. И из-за этого погибали и погибают миллионы людей». На земле нет и никогда не было ни одного человека божественного по рождению своему. Это нонсенс. В человеке от Бога только душа, остальное от земли. Поэтому в вас всю вашу жизнь происходит борьба материального с духовным. В этом корень проблем с момента рождения человечества и по сей день. Тело боится душу, а она в свою очередь не признает тело. Материальное и духовное находятся в вечном конфликте. Я вздохнул. Значит, это правда, что предком человека была все-таки обезьяна? Вначале это было не обезьяна. Он искал тот вид, в котором мог ужиться божественный ген. Он создавал и смотрел, как будет вести себя вид. Эксперименты были долгими, пока, наконец, бог-творец не нашел идеально подходящий вид для этой цели. Это были обезьяны. Вы их называете шимпанзе. Не только обезьяны и боги ваши прародители. Это была роковая ошибка творца. «Он хотел создать существо, подобное себе, и это возможно только в союзе с себе подобными. Это запрограммировано в нас, потому это и есть и вас. Именно эта информация в генах заставляла вас создавать кланы, племена и народы и соблюдать традицию выдавать замуж своих дочерей за мужчин из своего племени. Почему он не мог соединиться с женщиной или девушкой из своего круга? Он хотел создать новую жизнь, новый мир». Ему было важно доказать, что ему это под силу стать таким же, как и его отец. Чтобы все во вселенной говорили, что он сам, без помощи и поддержки отца, сделал это. Он хотел, чтобы его называли создателем. Ему дико не хватало признания отца. Сын, который получил признание отца, добьется высшей степени признания для мужчины. Но при этом нарушил его закон. Он в одночасье обесценил все то, что создал Отец-Создатель и все его законы. И ваш Бог стал вне закона. Пока он говорил, я смотрел на пламя в камине и вдруг стал видеть это, словно огонь превратился в экран телевизора. Это было похоже на сон, который я вижу наяву. Если тебе трудно представить, как это было, то вспомни себя маленьким, играющим в песочнице». Ты строил целые города, дороги, замки, домики. Ты готовил из песка котлеты и куличи и звал в гости других детей. Взрослые не особенно обращали внимания на это, но для тебя там была целая жизнь, и ты сам создавал ее. Так когда-то Бог-Сын-Творец создал новую жизнь на планете Земля. Он сотворил первого человека, альфа-самца, того, кого назвал своим сыном, преемником царем среди людей и их вожаком. Не вмешиваясь в процесс, он наблюдал, как первый человек рос, развивался, выживал в этом мире. В этом и есть суть бытия, смысл жизни. Тысячелетиями вы задаете вопрос, в чем смысл жизни, а смысл самой жизни. Может ли человек выжить без Бога? Может ли стать полноправным хозяином планеты Земля и беречь и заботиться не только об этом мире, но и о себе? Эксперимент длится до сих пор, и до сих пор он пытается доказать отцу-создателю, что вы имеете право на существование, что вы можете стать подобным нам, высшим существам. И как отец, он наблюдает за своими детьми и испытывает иногда гордость, а иногда стыд и печаль за ваши деяния. Но когда люди совершают добрые, светлые поступки и проявляют любовь к другим, творец верит, что человечество имеет право на существование. Вы – люди, только благодаря светлым и добрым людям. Но если они потеряют надежду и в них умрет желание делать добро, то тогда… «Что?» – спросил я испуганно. «Проект будет закрыт навсегда». На земле не останется ни одного человека, ни доброго, ни злого, ни умного, ни глупого, ни слабого, ни сильного, никого. Берегите добрых людей, они ваша надежда на жизнь. А как выживал первый человек? Творец и мать-детеныша помогали ему добывать пищу. Из-за его комплекции ему было нелегко передвигаться на четвереньках. Бог научил его ходить на двух ногах. Я вдруг представил себе, каким он был особенным младенцем, не похожим на обезьяну. Мать с детенышем выгнали из стаи, а точнее, я помог им сбежать. Вожак мог убить их обоих. Он понимал, что это не его детеныш и что со временем, когда тот вырастет, может посягнуть на роль вожака. Мать и дитя стали отщепенцами, изгоями. С одной стороны, она была особенной, прародительницей человечества, давшая людям силу земли и став символом материального начала в них. С другой стороны, она была одинока и слаба. Конечно, творец ее не бросил, он любил ее по-особенному. Она была так же прекрасна, как и этот мир. И именно она родила царя людей. Владычество над всеми людьми было дано ему по праву его рождения. А сама самка как относилась к своему младенцу – ведь он все-таки отличался от других детенышей, которые она до него видела. Сильный материнский инстинкт сделал свое дело. Мать уберегла свое дитя. Она очень хорошо знала этот мир, поэтому научила его приспосабливаться. Творец учил ребенка тому, чего не знала самка. И, конечно, божественные гены проявляли себя. Ребенок стал делать то, что не было свойственно обезьянам. Что, например... Он стал охотиться на тех, кто охотился на обезьян, проявляя признаки господства на земле. Конечно, он боялся, но не убегал. Он придумал и сделал оружие – палку, которая спасла его и его мать от врагов. Со временем он стал господствовать на своем участке. Этот мир суров. Никто не спорит, что в нем выживает не сильнейший, а умнейший. Были звери, против которых его палка была ничем. Но и тут он не уступил. Придумывал хитрые ловушки – Творец видел, как ловко выходит его сын из любой смертельной ситуации, что он научился принимать самостоятельные решения. Шли годы, мальчик взрослел, становился сильным, умным, ловким, хитрым. С годами мир начинал его признавать и подчиняться его воле. Но однажды человек возвратился с охоты и увидел, как его мать лежала неподвижно в домике, который он соорудил из деревьев. Мысль, что мать спит и скоро проснется, не позволила ему потревожить ее. Солнце уже ушло. Наступил вечер, а она не просыпалась. Тогда он стал ее будить, толкая в бок, но она оставалась неподвижной. Он чувствовал, что произошло непоправимое, но не мог понять это. По щекам его текли слезы, в груди было непонятное жжение. Дыхание стало тяжелым и прерывистым. Он стал задыхаться, словно изнутри что-то пыталось вырваться наружу, но не могло. Не давало слишком узкое горло. И в этот момент вдруг пришло осознание того, что мать уже не проснется, что он теперь один, и то, что пыталось вырваться наружу, вырвалось оглушительным и диким криком неведомого зверя. Все вокруг замерло. Умерла царица-мать. Царь остался один. Только некого было защищать. Больше не было того, ради кого жить. Внутри образовалась пустота, которая обесценила его существование. Он перестал охотиться, двигаться. Он лежал рядом с телом матери. И тот творец понял, что надо что-то придумать, или он потеряет человека. Бог не знал, как ему помочь. Всевышний пожимал плечами и горестно вздыхал, видя, как человек угасает. Он так ничего и не придумал? Придумала сама Вселенная, словно отец-создатель увидел происходившее и решил помочь сыну, но сделал это незаметно. Он всегда наблюдал за сыном, Богом-творцом, и никогда не отворачивался от него, даже когда сын нарушил закон. «Что произошло?» – нетерпеливо спросил я. Небольшая группа шимпанзе проходила недалеко от его жилища. Одна из самок немного отстала от стаи. Это была любимая самка вожака. Я, окажется, догадываюсь, что могло произойти. Человек увидел ее и замер, так как она была похожа на его мать. Такая же величественная, такая же красивая, истинная царица. Как шимпанзе может быть величественной и красивой, да еще и царицей. Не забывай, что он смотрел на нее своими глазами, глазами первого человека. К тому же он сам пока был человеком только наполовину. В нем еще очень много было от животного». Так вот, он сидел в зарослях, словно хищник во время охоты. Смотрел на нее пристально и не мог оторвать глаз. Если бы он умел говорить, то шептал бы про себя «Мама, мама». По его лицу текли слезы, а кончик и губ медленно расходились в улыбке. Он был уверен, что это ожилая мама. Мужчина осознанно или подсознательно всегда ищет женщину, похожую на его мать. Мужчина всегда будет любить женщины мать. Самка что-то почуяла или ее кто-то позвал. Она резко встала и исчезла в густых зарослях, так же, как и появилась. Он не успел за ней. «А как Бог назвал свое творение? Адам?» «Хм...» — улыбнулась душа. «Нет, первого человека звали не Адам. Если ты имеешь в виду библейского персонажа, то Адамом звали бы Творца людей. Его никак не звали. Ну а если ты хочешь, можешь назвать его как-нибудь». «Давай назовем его Зевс», – утвердительно сказал я, словно мне купили щенка и ждали, когда я дам ему кличку. «Почему Зевс?» – спросила душа. «Я очень люблю древнегреческую мифологию, и там главным богом на Олимпе был Зевс». «Ну что ж, убедительно. Зевс так Зевс. Они еще виделись?» Да, когда он бежал за ней, настиг стаю и увидел, что там таких особей много. Но, несмотря на то, что там были другие самки, Зевс не спутал ее ни с кем. Он стал наблюдать за стаей день за днем, ночь за ночью, но не решался вступить с ними в контакт. Его все время что-то останавливало, но все изменилось, когда Зевс увидел, как в этой самке подошел вожак стаи и погладил ее. В тот самый момент Зевса бросила в жар. Внутри у него все кипело, словно он проглотил раскаленную лаву. Он со страшным рыком вылетел из-за кустов и могучей черной громадой обрушился на вожака. Под его титаническими ударами вожак рухнул на спину и не мог сопротивляться. Скорее всего, Зевс убил бы его, если бы на секунду не поднял голову и бросил взгляд на нее. В ее глазах он прочитал вселенский страх. «В глазах Венеры. Давай назовем ее Венера». «Богиня красоты и любви. Пусть будет Венера». Так от этого Зевс замер, и вожак, найдя в себе остатки сил, воспользовался замешательством врага и ударил своего соперника по голове. Зевс упал. Вожак нанес ему еще несколько ударов и отошел в сторону, глядя испуганно, но в то же время разъяренно на Зевса». Они оба тяжело дышали и, не отрываясь, смотрели друг на друга. Было понятно, что еще мгновение, и они бросятся в смертельную хватку. Но тут Венера издала грозный рык. Вожак остановился. До тех пор небывалый случай, когда самка вмешалась в дела лидера стаи. Вожак не стал нападать на Зевса, но и тот повиновался ей. Он ушел в темноту леса. Обезьяна показала свою силу человеку? Шимпанзе – свирепое и жестокое животное. Ген агрессии и жестокости у людей от них. Зевс не убил вожака лишь потому, что в тот момент, когда он взглянул в глаза Венеры, в нем проснулся божественный ген. Его остановила любовь. Он словно услышал тихий голос матери. «Не надо, вы же братья!» Так Венера спасла обоих. «Запомни, что именно в руках женщины мир на земле!» Именно женщина является миротворцем. Это ее миссия в доме, в семье, в мире. Именно женщина способна охладить ярость и гнев самых сильных вожаков. Быть женой вожака – это искусство. Первая по статусу – женщина особенная. Не потому, что она жена лидера, короля или президента, а потому, что обладает властью над тем, у кого власть над всеми. Ею не становится, ею рождаются – Это печать и благословение Творца. Это дар, который она несет с достоинством и не боится этого. У каждого мужчины должна быть своя женщина. Его половинка – его королева. Венера не могла быть половинкой Зевса. Он ведь был наполовину человеком. Венера могла быть только половинкой Цезаря. Я так понимаю, что Цезарь – это вожак? Переспросила душа. Да, ответил я. Вожак, а Цезарь – это титул. Зевс привычно смотрел на небо и думал о ней, о том, что с ним произошло. Несмотря на столь серьезное столкновение, он не чувствовал к стае вражды. Наоборот, ему хотелось к ним, но еще больше ему хотелось к ней. Глаза впивались в звездное небо, как будто искал ответы на вопросы или просил помочь ему принять верное решение. Что ему делать? Как ему быть? Я тоже люблю смотреть на звездное небо и говорить с Богом. Так, наверное, делают многие. Но Творец хотел, чтобы все дальнейшие события происходили естественным путем. Он желал, чтобы Зевс был самостоятельным во всем. Бога только беспокоила мысль о том, что если Зевс не оставит потомство, проект умрет. Это сподвигло Создателя соединить Зевса с его избранницей, но сделать это аккуратно, как будто все произошло случайно. «У Творца лицо случайности», – вспомнил я выражение, которое иногда слышал в различных вариантах от разных людей. Однажды, когда Венера снова осталась одна в зарослях, Творец стал имитировать зов вожака. Она отозвалась и пошла в ту сторону. На самом деле звук отдалял ее от стаи, и в итоге стая потеряла Венеру, а она потеряла стаю и заблудилась. Одна она была беззащитна, звала на помощь, но стая ее не слышала. Конечно, ей ничего не угрожало, потому что Бог наблюдал за ней и оберегал, пока она шла навстречу Зевсу. Надо было, чтобы эта встреча с Зевсом положила начало их отношениям. В одной точке Творец свел всех персонажей этого события. Из-за кустов вылетела дикая кошка, которая разорвала бы Венеру на куски. Зевс услышал крики о помощи, выскочил с другой стороны и одним мощным ударом убил хищника – Дело было сделано, они оказались вдвоем. Венера понимала, что без своего избранника пропадет, и ей ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Женщине всегда от мужчины нужна забота и защита. Плох тот самец, который не может защитить свою самку от опасности. В жизни Зевса снова появился смысл. Теперь ему снова стало для кого охотиться и ради кого жить. Все, что он будет делать, это для нее и ради нее». «У нас в доме охотником была мама», – разочарованно промолвил я. «Мир создается руками мужчины для того, чтобы женщина в нем наслаждалась», – категорично заявила моя душа. «Мужчина нужна его половинка. Естественно, рядом с женщиной тоже должна быть ее половинка. Это аксиома. Творец благословляет только союз двух половинок, а не просто союз мужчины и женщины. А как же понять, твоя это половинка или нет?» «Это не понимаешь, это чувствуешь. Когда ты встретишь свою половинку, ты это почувствуешь. Ты захочешь для нее создавать. Тебе нужна будет только она, но не другие женщины. Именно она станет твоей царицей, которая будет иметь власть над тобой. Ты станешь ее вожаком, и все, что ты создаешь, будет для нее». Что было потом? А потом случилось то, что должно было случиться. «Венера забеременела». Творец окружил своей защитой Зевса с Венерой и их будущего младенца. Вскоре на свет появился второй человек. У них родился сын. Первая человеческая семья на Земле. Это была первая получеловеческая семья на Земле. А дальше все пошло по той же схеме. Через какое-то время Творец понял, что задуманное им удалось. Он создал игру и, чтобы она никогда не заканчивалась, создал игроков. Потом стал наблюдателем. Он хотел увидеть, как будут развиваться события дальше. Своего первого человека он сделал царем над всеми живыми существами. Существо уже не было похоже на обезьяну, но еще не был похож на человека современного. Симбиоз земных и божественных генов помог ему стать сильнее, выносливее, хитрее, умнее. Гены обезьяны заставляли полулюдей собираться в стаи, помогали им выживать, а их божественная часть подвигала развиваться духовно и интеллектуально. Все служили Зевсу, он стал их вожаком, лидером, царем. Посмотри внимательнее на людей. С одной стороны, люди научились создавать материальные и культурные ценности, придумали науки, в этом они преуспели благодаря божественным генам, а с другой стороны – в них есть жестокость, агрессия и невежество от животных предков. Суть игры Бога, Творца на планете Земля в том, чтобы душа человека сохранила и приумножила свое познающее и животворящее, духовное начало. Это станет возможным, если человек преодолеет в себе низкие вибрации животного начала. У мусульман это называется джихад – избавиться от собственного невежества на пути к Богу. А божественные гены своими высокими вибрациями помогут душе обрести белую энергию, чтобы, когда придет срок, она смогла бы вернуться туда, откуда сам Творец. Земля – не ее дом. Все это возможно при определенных условиях. Поэтому в человеке всю жизнь борется обезьяна с Богом. Несовершенное совершенным. И твоя задача – создать эти условия. О каких условиях ты говоришь? Об условиях, которые создает система. Система, на которой должны жить люди, основанная на восьми элементах бесконечности. Первый элемент – это любовь к половинке. Ты пойми, что состояние, о котором идет речь, – это счастье. Прибывая в любви, человек наполняется счастьем. Человек должен быть счастливым. Только в этом состоянии душа наполнится светом. Все это возможно воплотить в реальность, только при соблюдении контракта трех сторон – тела, души и мира. Ты должен запомнить одну важную вещь – тело служит душе, душа служит миру, а мир служит телу. В чем именно служба заключается? Твоя душа делает что-то хорошее для мира, что-то доброе. Мир, в свою очередь, благодарит душу твою, но между душой и миром стоит твое тело. Поэтому тело берет от мира материальную благодарность, а душа – то чувство, которое при этом испытывает тело. Когда я говорю про мир, я имею в виду людей. Люди не имеют права нарушать этот контракт. Принимай всегда благодарность мира, потому что твоя душа должна наполниться светом и вернуться домой. Спустя тысячелетия после создания главной игры эти цели стали забываться, но осталась одна – конечная – быть счастливыми. До наших времен основные цели игры не дошли, были искажены, утеряны, забыты, поэтому люди стали создавать другие приоритеты для пребывания в состоянии счастья. Так в жизни появились желания. Желание – это лестница к состоянию, приближенному к счастью. Я хочу дорогую машину, и это меня сделает счастливым. Я хочу большой дом, много денег, драгоценностей, и это меня сделает счастливым. Так думают многие». Но, получив все это, счастье не испытывают. Поэтому люди перестали верить в то, что счастье возможно. Да, оно возможно. Это как две стороны одной медали. С одной стороны, есть большая разница между тем, когда у тебя нет машины, или когда она у тебя есть. Или когда ты спишь в подъезде или под мостом, и когда ты живешь в большом уютном доме когда на путь уходят месяцы или когда ты добираешься на самолете в пункт Б в тысячах километрах от пункта А за каких-то несколько часов. Хотеть материальные блага – хорошо, они важны для человека, и он не имеет права запрещать их себе. Не нужно лишать себя желаний или материальных благ. С другой стороны, тот, кто отдал себе полностью так называемой духовной жизни, поверь мне, не ближе к Богу, чем те, кто купается в материальных благах. Путь к духовному всегда лежит через материальное. Тот, кто не заботится о благе своего тела, нарушает контракт и несет в мир страдания. Он нарушает правила Творца. Тот, кто несет страдания, погружает мир в хаос. Надо держаться подальше от тех религий, которые проповедуют страдания или очищение души через страдания. Они не знают, как устроена душа. Душа жаждет света, а он приходит только через счастье. Страдание несет боль, боль несет ненависть, а ненависть приводит к страданиям. Душа, наполненная ненавистью, не может вернуться домой. Как не получится медаль без одной стороны, так материальные и духовные должны быть в гармонии. Это еще один элемент бесконечности. Наслаждение несет счастье, счастье несет любовь. Только душа, наполненная любовью, может вернуться домой. Выбор за тобой. Либо ты выбираешь путь страдания, либо путь наслаждения. Именно то наслаждение, которое делает твое тело здоровее и лучше. Итак, то, что тебя сделает счастливым, то сделает творцом. А творцо может сделать только твоя вторая половинка. Поэтому все, что ты делаешь в жизни, ты это делаешь для нее. Без нее твоя жизнь не имеет никакого смысла, превращается в пустоту. Только твоя вторая половинка сможет ее наполнить смыслом и счастьем. Только тот, у кого рядом есть своя половинка, может говорить о счастье и любви. У того, кто живет в одиночестве, отшельником, затворником, в сердце, пустота и тьма. «Почему пустота? Кто ее создал?» Спросил я, потому что испытывал какое-то подобное состояние. «Мне кажется, на земле нет ни одного человека, который бы не ощущал хоть раз в жизни эту проклятую пустоту». Пустота – это то, чего боится сам Создатель. Но без нее не может быть ничего. С нее все начинается и ею все заканчивается. Если внутри тебя пустота, значит ты внутри умер. Пришло время создавать что-то новое. Никогда не позволяй Пустоте контролировать себя и свою жизнь. Отец-Создатель победил Пустоту, создав Вселенную. Вначале была Пустота. Одна сплошная Пустота, где вечная тишина и тьма. Все началось с этой пустоты».